— поспешно добавил капитан, заметив легкое движение досады на лице Горелого. — Я опять повторяю, что нисколько не настаиваю и все предоставляю вашему благожелательному суждению. Что же касается нашего корабля, то в настоящий момент он все еще находится на том же месте, на котором мы имели удовольствие принять вас на борт. — Как? На том же месте? — С удивлением и беспокойством спросил Горелов, приподнявшись на локте. «Почему?» «По инструкции главного штаба мы обязаны, приняв вас на борт, полностью удостовериться в гибели подлодки. Мы должны иметь самые убедительные доказательства и ждали лишь вашего выздоровления и вашей помощи, чтобы получить их». «Доказательства?» — в полном смятении повторил Горелов. «Какие же доказательства? После взрыва на поверхности океана показались масляные пятна, но вас не было вблизи, и сейчас они уже, конечно, исчезли. Там же всплыло несколько мелких деревянных обломков, но они, вероятно, унесены волнами и ветром. Какие же могут быть теперь доказательства?» «Два раза», — медленно ответил капитан Маэда. «Мы были твердо уверены, что подводная лодка уничтожена нами, и затем оказывалось, что мы являемся лишь жертвой несчастного заблуждения. В последний раз мы слишком дорого заплатили за это заблуждение, потеряв наш лучший крейсер и лучшего капитана флота Его Величества. В трауре по Идзуму и по его боевому командиру» До сих пор вся нация, хотя она и не осведомлена о действительной причине их гибели. Мы не хотим больше этих ошибок. «Но подумайте, капитан, — воскликнул в чрезвычайном возбуждении Горелов, — о каких доказательствах может идти речь? Что может убедить вас в несомненной гибели подлодки? Я не могу представить себе... Что удовлетворило бы вас теперь, когда прошло уже трое суток с момента взрыва, и никаких следов уже не найти?» Бледный, с крупными каплями пота на лбу, он откинулся на подушку, совершенно обессиленный. «Не волнуйтесь так, дорогой мистер Крок, — с явным беспокойством сказал капитан. Нам слишком дорого ваше здоровье, чтобы подвергать его опасности, тем более что серьезных причин для этого нет. Необходимые доказательства при вашем мужественном содействии совсем не так уж трудно получить. Подлодка затонула, если катастрофа действительно постигла ее, в сравнительно мелководной области океана. Его наибольшая глубина здесь достигает около 1200 метров. При этом условии нет ничего легче найти подлодку, если вы не откажетесь... произвести эти поиски, будучи одетым в ваш скафандр, которым вы пользуетесь с таким искусством и с такой уверенностью. Место взрыва вы знаете достаточно точно. Если подлодка погибла, она лежит на дне где-нибудь поблизости от того места. Мы снабдим вас портативным и мощным, последней нашей модели, электромагнитным металлоискателем, и вы в короткое время сможете найти подлодку. Найдя ее... Вы убедитесь, в каком она находится в состоянии, и укажете нам место ее нахождения, после чего, имеющимися в нашем распоряжении средствами, мы убедимся в этом, а, может быть, сможем даже поднять подлодку». «Но капитан...» — попробовал возразить Горелов. «Разве я могу точно знать, в каком именно месте произошел взрыв? Это место я определил только приблизительно у южного тропика». «Ошибка на один градус увеличит обследуемую площадь дна на тысячи квадратных километров. Сколько же времени потребуется на эти поиски?» «Сколько бы н и потребовалось», — последовал твердый ответ. «Мы уйдем отсюда лишь в том случае, если найдем подлодку или придем к выводу, что ее здесь нет».